И в шутку, и всерьез. Михаил Афанасьевич Булгаков Полотенце с петухом. Рассказ из цикла записки юного врача Если человек не ездил на лошадях по глухим проселочным дорогам, то рассказывать мне ему об этом нечего. Все равно он не поймет. А тому, кто ездил, и напоминать не хочу. Скажу коротко: Сорок верст, отделяющих уездный город Грачевку от Муринской больницы, ехали мы с возницей моим ровно сутки и даже до курьезного ровно, в два часа дня 16 сентября 1917 года мы были у последнего лабаза, помещающегося на границе этого замечательного города Грачевки. А в два часа пять минут 17 сентября того же 17 незабываемого года я стоял на битой, умирающей и смягшей от сентябрьского дождика траве во дворе Муринской больницы. Стоял я в таком виде. Ноги окостенели, и настолько, что я смутно тут же во дворе мысленно перелистывал страницу учебников, тупо стараясь припомнить, существует ли действительно, или мне это померещилось, во вчерашнем сне в деревне Грабиловке болезнь, при которой у человека окостеневают мышцы. Как ее проклятую зовут по-латыни. Каждая из мышц этих болела нестерпимой болью, напоминающей зубную боль.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 и оказались в могильной тьме. Ночь. В грабиловке пришлось ночевать. Учитель пустил. А сегодня утром выехали в семь утра. И вот едешь, батюшки светы, медленнее пешехода. Одно колесо ухает в яму, другое на воздух поднимается. Чемодан на ноги бух! Потом на бок, потом на другой, потом носом вперед, потом затылком. А сверху сеет и сеет, и стынут кости.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 голокожий петух с окровавленной шеей. Рядом с петухом его разноцветные перья грудой. Дело в том, что еще в состоянии окоченения я успел произвести целый ряд действий, которых потребовала сама жизнь. Востроносая Аксинья, жена Егорыча, была утверждена мною в должности моей кухарки. Вследствие этого и погиб под ее руками петух. Его я должен был съесть».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 Я же предупреждал еще в том большом городе, что хочу идти вторым врачом. Нет, они улыбались и говорили, освоитесь. Вот тебе и освоитесь, а если грыжу привезут? Ну объясните, как я с ней освоюсь, и в особенности, каково будет чувствовать себя больной с грыжей у меня под руками? Освоится он на том свете. Тут у меня холод по позвоночнику. Огнойный аппендицит? Ха!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 Взялся за гуш, не говори, что не дюшь. Назвался груздем, полезай в кузов! Ехидно отозвался голос. Такс, со справочником я расставаться не буду. Если что выписать, можно, пока руки моешь, обдумать. Справочник будет раскрытым лежать прямо на книге для записей больных. Буду выписывать полезные, но нетрудные рецепты. Ну, например, натрия салицилицы 05 по одному порошку три раза в день. Соду можно выписать. Явно издеваясь, отозвался мой внутренний собеседник. «Причем тут сода? Я ей и пикакуанку выпишу. Инфузум на сто восемьдесят или на двести. Позвольте». И тут же, хотя никто и не требовал от меня в одиночестве у лампы апикокуанки, я малодушно перелистал рецептурный справочник, проверил и пикакуанку, а попутно прочитал машинально и о том, что существует на свете какой-то инсипин. Он никто иной, как сульфат эфира, хинидигликолевой кислоты. Оказывается, вкуса хинина не имеет. Но зачем он? И как его выписать? Он что, порошок? Черт его возьми! Инсипином, инсипином. А как же все-таки с грыжей будет? Упорно приставал страх в виде голоса. В ванну посажу, а защищался я. В ванну. И попробую вправить. Ущемленная, мой ангел! Какие тут к черту ванны? Ущемленная!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 «А утром будет видно. Освоишься. Спи. Брось, Атлас. Все равно ни пса сейчас не разберешь. Грыжевое кольцо...» Как он влетел? Я даже не сообразил. Помнится, болт на двери загремел, а Ксения что-то пискнуло. Да еще за окнами проскрипела телега. Он без шапки, в расстегнутом полушубке, со свалявшейся обороткой, с безумными глазами. Он перекрестился и повалился на колени, и бухнул лбом в пол. Это мне. Я пропал, тоскливо подумал я. Что вы, ну что вы, что вы, забормотал я и потянул за серый рукав. Лицо его перекосило, и он, захлебываясь, стал бормотать в ответ прыгающие слова. Господин доктор, господин, единственная, единственная, единственная, выкрикнул он вдруг по-юношески звонко, так что дрогнул ламповый абажур.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 «Только чтобы не померла! Только чтобы не померла! Калекой останется! Пущай! Пущай!» — кричал он в потолок. «Хватит прокормить! Хватит!» Бледное лицо Аксиньи висело в черном квадрате двери. Тоска обвелась вокруг моего сердца. «Что? Ну что, говорите!» — выкрикнул я болезненно. Он стих и шепотом, как будто по секрету, сказал мне, и глаза его стали бездонны. «В мялку попало!» «В мялку...» «В мялку?» — переспросил я. «Что это такое?» «Лен... Лен мяли...» «Господин доктор...» — шепотом пояснила Аксинья. ну мялка мялко-то... Лен мнут...» «Вот начало... Вот...» «О, зачем я приехал?» — в ужасе подумал я. «Кто?» «Дочка моя...» — ответил он шепотом, а потом крикнул. «Помогите!» И вновь повалился и стриженные его в скобку волосы метнулись на его глаза. Лампа-молния с покривившимся жестяным абажуром горела жарко двумя рогами. На операционном столе на белой свежепахнущей клеенке я ее увидел, и грыжа померкла у меня в памяти. Светлые чуть рыжеватые волосы свешивались со стола сбившимися засохшим колтуном. Коса была гигантская, и конец ее касался пола. Ситцевая юбка была изорвана, и кровь на ней разного цвета. Пятно бурое, пятно жирное, алое. Свет молнии показался мне желтым и живым, а лицо ее бумажным, белым. Нос заострен. На белом лице у нее, как гипсовая, неподвижное, потухала действительно редкостная красота. Не всегда, не часто встретишь такое лицо. В операционной секунд десять было полное молчание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 От этого ступня ее безжизненно, как бы отдельно лежала, повернувшись на бок. «Да», — тихо молвил фельдшер и больше ничего не прибавил. Тут я вышел из оцепенения и взялся за ее пульс. В холодной руке его не было. Лишь после нескольких секунд нашел я чуть заметную редкую волну. Она прошла, потом была пауза, во время которой я успел глянуть на синяющие крылья носа и белые губы. Хотел уже было сказать «конец».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 Так что Анна Николаевна со вспыхнувшим обиженным лицом сейчас же бросилась к столику и сломала ампулу. Фельдшер, видимо, тоже не одобрял камфоры. Тем не менее он ловко и быстро взялся за шприц, и желтое масло ушло под кожу плеча. «Умирай! Умирай скорее!» — подумал я. «Умирай! А то что же я буду делать с тобой?» «Сейчас помрет, как бы угадав мою мысль», — шепнул фельдшер. Он покосился на простыню, но, видимо, раздумал. Жаль было кровавить простыню.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 без помощи, я сообразил. Уверенность, что сообразил, была железной, что сейчас мне придется в первый раз в жизни на угасающем человеке делать ампутацию. И человек этот умрет под ножом. Ах, под ножом умрет, ведь у нее же нет крови. За десять верст вытекло все через раздробленные ноги. И неизвестно даже, чувствует ли она что-нибудь сейчас, слышит ли. Она молчит.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 Думал я, и как волк косился на груду торзионных пинцетов. Я срезал громадный кусы женского мяса и один из сосудов. Он был в виде беловатой трубочки, но ни капли крови не выступило из него. Я его зажал торзионным пинцетом и двинулся дальше. Я натыкал эти торзионные пинцеты всюду, где предполагал сосуды. «Артерия, артерия, как черт ее!» В операционной стало похоже на клинику. Торзионные пинцеты висели гроздями. Их марли оттянули кверху вместе с мясом, и я стал мелкозубой ослепительной пилой пилить круглую кость. Почему не умирает? Это удивительно. Ох, как живуч человек! И кость отпала. В руках у Демьяна Лукича осталось то, что было девичьей ногой. Лохмы, мясо, кости.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 Вторую ногу может и не трогать, доктор. Марли, знаете ли, замотаем, а то не дотянет до палаты. А все лучше, если не в операционной скончается. Гипс давайте, — сипло отозвался я, толкаемый неизвестной силой. Весь пол был заляпан белыми пятнами. Все мы были в поту. Полутруп лежал недвижно. Правая нога была забинтована гипсом. И зияло на голени, вдохновенно оставленное мною окно на месте перелома. Живет! удивленно хрипнул Фельдшер. Затем ее стали подымать, и под простыней был виден гигантский провал. Треть ее тела мы оставили в операционной. Затем колыхались тени в коридоре, шмыгали сиделки, и я видел, как по стене прокралась растрепанная мужская фигура и издала сухой вопль. Но его удалили.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 «Руку поцелуй», — вдруг неожиданно сказал отец. Я до того растерялся, что вместо губ поцеловал ее в нос. Тогда она, обвисая на костылях, развернула сверток и выпало длинное снежно-белое полотенце с безыскусственным красным вышитым петухом. Так вот, что она прятала под подушку на осмотрах. То-то, я помню, нитки лежали на столике. «Не возьму», — сурово сказал я и даже головой замотал. Но у нее стало такое лицо... Такие глаза, что я взял. И много лет оно висело у меня в спальне, в мурине. Потом странствовало со мной, Наконец обветшало, стерлось, продырявилось, И, наконец, исчезло, как стираются и исчезают воспоминания. Конец рассказа. Рубрика «И в шутку, и всерьез» Была последней во втором номере дайджеста «Искусство быть здоровым» за 2014 год. Май. 2014 года. Составитель, заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова. До новых встреч!